Издательство «Один из паблишинг» и студия «МДМ Вижн» представляют Андрей Но Незавидные истории Костыль для аутиста Аннотация Контактные линзы корпорации «Импатиор» усиливают восприятие другого человека, собеседника, посредством анализа ИИ «И». на примере 12 миллионов изображений мимики и идиомоторики, а также предлагают вам в виде эффектов дополненной реальности оптимальные варианты поведения, уместные фразы в диалоге, помогают распознать скрытую симпатию, затаенную неприязнь и даже потенциальную опасность, чего бы вы могли упустить при обычных обстоятельствах. Терри Аббот, рекламный клерк в корпорации, и он, как никто другой, знает о подводных камнях этого устройства. и ему придется бросить вызов обществу, где использование линз стало повсеместным. Глава 1. Эмпатиор Значит, и если собеседник при констатации пониженного уровня серотонина, дофамина и ацетилхолина, выраженных через анализ мускулюс орбикулярис акули и дилататор зрачка при напряжении «Мускулюс процерус» свыше 140% от среднестатистического и ослабления «Мускулюс резориус» по отношению к ее антагонисту, ссылается на дождливую погоду. Твой патч предлагает совершенно риторический вопрос. Тебе не хватает солнца? Так? Да. Но вы читайте дальше. Если собеседник ответит «да» или выразит согласие невербально согласно «да», Общим установленным признаком невербального согласия по версии Empathiora 1.7 или используется сарказм, так или иначе подтверждающий ожидаемый ответ на риторический вопрос, то система предложит пользователю реплику: "Как насчёт бутылочки Санспри?" Сан солнце. "Ну ты понял, ха-ха." Но ведь у нас часто дождливая погода. Мерлин Славакич, старший менеджер по маркетингу, отложил планшет с презентацией патча и медленно потёр глаза. Основной источник для считывания информации был перекрыт его волосатой петернёй, поэтому импатию Ортери, что в ожидании замер перед менеджером, мог полагаться только на идеомоторику и позу собеседника. Но даже согласно самым ранним, сырым, общеустановленным признакам для интерпретации психологического состояния собеседника по версии Empathiora 1.0 с исключительными правами на интеллектуальную собственность D-Stilo на интерфейсе в глазах Тери высветились предупреждения о скрытом и быстро нарастающем гневе его начальника. "Знаешь," мягко начал Мерлин. "Мне интересно, как ты ещё здесь работаешь?" Эти слова, хоть и не были неожиданными, тем не менее, от них Терри бросила в жар. «Нет, мне действительно интересно, как». «Ты же элементарного не понимаешь», — Марлен указал на презентацию Терри. «Что это вообще за хрень? Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас тебя с позором выгнал? Это имплантированный искусственный интеллект, мать твою, а не желтая пресса. Какое самое главное правило рекламы, а?» «Реклама не должна быть похожа на рекламу». — пробубнил Терри. «Иначе ее будут игнорировать», — вторил Мерлин. «Ты напрямую предлагаешь пользователю выпить эту сраную газировку, даже не удосужившись аргументировать, что это якобы полезно или уместно для данной ситуации. Это старые и ныне недейственные приемы, и даже их ты не использовал. Ты сам бы воспользовался своим советом, а? Как насчет бутылочки Санс при мать твою?» «Я уже не знаю, что придумать», — устало оправдывался Терри. Все знают про эту Сансбри. Столько рекламы с ней на каждом углу. Мы занимаемся спамом. Я не понял. Ты у нас аналитик рекламы? Завёлся Славатич. Заказ поступил, делай. И делай красиво. Повторяю для Олега Френова. Реклама должна быть скрытой, как твоя одна единственная извилина, за которую тебя сюда каким-то чудом взяли. Это раз. Реклама должна закрепляться только с приятными ассоциациями. Два. Рождество. деньги, отпуск, солнце, женщины. Так я же связал свою с солнцем. Не настолько прямолинейный идиот. А как? оскорблённо воскликнул Тери. Встань. Подойди ко мне ближе, рявкнул Мерлин. Тери со опаской приблизился к нему. Ближе, не бойся. Почти весь зрительный обзор Тери заполонила раскрасневшаяся от гнева лицо старшего менеджера. Интерфейс рябил от непрерывно меняющихся значений в виде графиков, диафрагм, процентов и рекомендаций в разговоре с ним. «Смотри в глаза!» Терри нашел в себе силы сцепиться с ним взглядом. Он был не в том настроении, чтобы вчитываться в пляшущую информацию на периферии, но одно слово царапнуло его чем-то знакомым. «ПД-63 мм, радужная оболочка цвета Санспри», — пролепетал Терри вслух. «Да!» — крикнул Словакич. «Именно!» Ты же знаешь, как женщины или ещё какие художники любят дифференцировать цветовую палитру на звучные названия. Они же не говорят: "Дайте мне плать цвета 4B0082". Они скажут: "Можно мне то платье цвета индиго или цвета античной латуни". Да-да, такой есть. И введение такого промежутка цветовой палитры, как цвет санспри, выглядит уже не как реклама, а как способ облегчить Обозначение коричневого оттенка названием известного всем напитка и карий глаза от цвета Санспри. Понял? При виде красивой кареглазой девушки ты не сможешь отдать себе отчёт, почему вдруг захочешь хлебнуть бутылочку Санспри. Теперь ты чувствуешь уровень. Вот она, настоящая, незаметная, но влиятельная реклама. А твою чушь я даже видеть больше не хочу. Если не придумаешь ничего внятного в течение 2 дней, Я заведу разговор с нашим начальником о целесообразности твоего дальнейшего здесь пребывания. Терри Аббот был разработчиком рекламы низшего звена в монопольной корпорации Empatior и занимался тем, что пытался внедрить рекламу известных брендов в рекомендации ИИ Empatiora при анализе собеседника. И если бы вы спросили Терри, а что это вообще за штука такая этот Empatior, то он, как и следует добросовестному сотруднику этой корпорации, заученным языком, устроит вам мини-презентацию данного продукта и объяснит, почему его непременно стоит брать. Плюсы. Восприятие другого человека-собеседника усилено ИИ. Анализ на примере 12 миллионов изображений мимики и идиомоторики человека. На основе анализа ИИ предлагает вам в виде эффектов дополненной реальности оптимальные варианты поведения с конкретным человеком и даже наиболее уместные для него фразы, темы для разговора. При разговоре с другим пользователем в правом верхнем углу возникает изображение того, что видит пользователь напротив вас, то есть изображение вас самих. Это помогает вам контролировать не только оптимальную речь и поведение, но и мимику. Благодаря мгновенному анализу вы сразу распознаете к себе скрытую симпатию или же затаённую неприязнь и даже потенциальную опасность. Чего бы вы могли упустить при обычных обстоятельствах? Уровень спонтанной преступности и социального мошенничества понизился практически до нуля. Устройство представляет собой линзу, что имплантируется специалистом в роговицу глаз. Утром и вечером необходимо закапывать глаза специальным дезинфицирующим раствором, а на ночь надевать очки для сна, что заряжают устройство до следующего дня. Ежемесячно необходим технический осмотр и обновление версии. Пытаться извлечь из глаз устройства самостоятельно опасно для зрения и строго запрещено. Но если вам удастся разговорить Тери за парой стаканчиков у барной стойки, и он в полной мере убедится, что ваши мозги ещё не до конца промыты, как у большинства, он поведает вам уже не в официально торжественном формате, а недостатках этого устройства, о которых на федеральных каналах принято молчать. Минусы. Нарушение права на неприкосновенность личной жизни из-за функции сохранения увиденного пользователем в огромной сетевой базе, что может быть просмотрено при надобности министерством внутренних дел. Скрытая и не очень реклама проскальзывающая в советах ИИ при анализе другого человека, то над чем как раз и специализировался Тери. Регулярные попытки террористических актов с целью прекращения действующего режима. Для борьбы с ними было основано спецподразделение предвосхитители. Чтобы вы понимали, предвосхитители и были тем самым спецподразделением, что нарушало права на неприкосновенность личной жизни. Так что это ещё было хорошим вопросом, кто же кого породил на самом деле террористы или предвосхитители. Если кто-то из носящих эти линзы становился свидетелем потенциально опасной идеомоторики и мимики, Сигнал и его геоданные тут же регистрировались в сети, и на него съезжались предвосхитители, что начинали следить за потенциальным нарушителем. Им было дано просматривать историю увиденного за последние 2 дня у каждого пользователя. На кого они посмотрят и запросят у закрытой сети данные. Поэтому многие при виде них как бы ни взначай разворачивали обратно. И не потому, что им было что скрывать, просто это так неприятно. Когда подробности твоей личной жизни бегло и бесс церемонно рассматривает какой-то незнакомый человек. Но многие уже привыкли. Ценное этому стало почти безопасное общество, почти, потому что оставались те, кто был радикально против этого устройства и против тех, кто его носит и тем самым поддерживает спрос. А ведь начиналось всё довольно безобидно, с гаджета для реабилитации общества после павальной эпидемии вируса Галета. что разрушал зеркальные нейроны высших млекопитающих. Но к счастью, вирус постепенно изжил себя, и что самое главное, последствия заболевания не передавались по наследству. Мир оклемался, новое поколение начало заботиться о старом, и больше остальных в этом преуспел некий Дестил, что изобрёл первый импатюр, а потом что-то пошло не так. Технология, предназначенная для больных, начала делать больными совершенно здоровых. Не то, чтобы в этом скрывался великий заговор, а скорее обычная человеческая лень. Зачем думать самостоятельно, когда за тебя это безошибочно сделает ИИ. На новую моду среди молодёжи стали заглядываться бренды монополисты мировой экономики. Они пустили в технологию щупальца со своей чёртовой рекламой, а там и само правительство под шумок подъехало с новыми конституционными поправками в законе. И что мы по итогу имеем? Технология уже настолько повсеместна, что её ношение стало признаком цивилизованности. Те, кто не желает ей пользоваться в силу разных обстоятельств, в основном из-за нарушения неприкосновенности личной жизни, живут на окраинах, так как, мягко говоря, не приветствуются в светском обществе, а порой и подвергаются травле, так как нечитаемый человек потенциально опасный. Травля вызвала ответную реакцию терроризм. Средине использующих устройство появились активисты, что хотели разрушить корпорацию Импатёр, а заодно убивать тех, кто пользуется её услугами. Напряжение между двумя фракциями общества выросло до того, что в городах обычных людей стали штрафовать просто за то, что они не оснащены Импатёром. Их прилюдно штрафовывали и тут же депортировали под наблюдением предвосхитителей обратно на окраины. Окраины городов практически перестали финансироваться государством, так как население там было признано безнадёжным и погрявшим в беззаконии. Жители окраин не могли официально трудоустроиться и потому промышляли садоводством, охотой и, конечно же, набегами на города. Многие из них не могли вытерпеть такой жизни и соглашались на добровольное внедрение импатиура, и перед ними тут же раскрывались двери городов. Они становились полноценными гражданами. Жизнь нового пользователя налаживалась, разве что переставала быть частной. Пользователь ИИ Эмпатиора неизбежно глупел от невозможности думать без советов и становился искушённым потребителем всех навязываемых ему брендов. В принципе, Тери спокойно относился к мысли, что его личная жизнь, как и у всех, под наблюдением спецслужб прямо через его глаза. Но ему не давало покоя другое. Он всё чаще ловил себя на том, что ему не хватает настоящего, живого общения. Советы несовершенного ИИ раздражали и нередко подводили его в тонкостях разговора с другими, и даже если он игнорировал ИИ, в этом не всегда видели смысл его собеседники. Разговоры были пусты и шаблонны. Люди говорили не то, что думают, а только то, что якобы желал слышать собеседник, исходя из анализа ИИ. А еще Терри чертовски устал от навязываемой рекламы, которую он распознавал лучше других. Ведь он сам с ней работал. «А чего это ты такой смурной?» Терри оторвался от мрачных дум и поднял глаза на полноватого, но веселого курчавого паренька в холле. «Смурной?» — переспросил Терри. «Хм, такого слова нет в оценочной системе интерфейса. Сам придумал?» «Конечно, сам!» — расплылся в улыбке толстяк. Улыбка его была живой, заразительной. Свободной даже по меркам внимательного и и от примесей других циничных эмоций. Я и безлинз на тебя смотрю, и сразу на ум это слово приходит. Вот за что и люблю тебя, Сэм. Своим умом думаешь, а не искусственным. Друг Терри Сэм Барановский работал в отделе закрытой сети данных. Рутинная должность заключалась в просмотре быта какого-то очередного подозреваемого через его же глаза. Только поначалу эта работа могла бы показаться интересной. Но она очень быстро надоедала своим однообразием. Несмотря на то, что просматриваемые были не случайно выбранные люди, а подозреваемые в нарушениях или готовящиеся к ним. Преступления выявлялись редко. Но Сэм относился к своей работе иронично, особенно любил, как он выражался, ловить лулзы со сцен самоудовлетворения. Но обратной стороной медали такого развлечения стало параное, что кто-то посмеивается над ним в минуты рукоблудства точно так же. Не помогала саму даже реклама ламп. Приглушённого неонового света, работающим на особой частоте, не воспринимаемой фильтрами импатиора, но беспрепятственно проникающими на сетчатку глаза, что создаёт по-настоящему интимную обстановку. Скажи, нет, сующим не в своё дело но спецслужбам. Вицэм и весь его отдел закрытой сети данных знали, что это маркетинговый трюк. от гиганта LED-продукции, что сыграл на блуждающей в массах фобии, собрав с людей урожай денег, дав замен иллюзию на право неприкосновенности личной жизни, которого у всех нас уже давно нет. С другой стороны, такая лампа еще и провоцировала на запрещенный акт потенциального преступника. Так что неудивительно, что ее эффективность против линз не пытались официально оспорить производители Эмпатиора. А еще у Сэма был заработок на стороне, Пользуясь своим карьерным положением, он сдружился с каким-то кибермошенником, что шантажировал сколько-нибудь известных дамочек видеозаписями их похождений, вымогая у них деньги, а иногда и короткий взгляд на CVV2, код на карточке одного из их богатых ухажёров. Естественно, в доле приходилось держать далеко не одного сотрудника безопасности хранилища данных, да и не все из них были готовы каждый раз подставляться. Так что выручка была совсем смешной. Зато нервы тратились при внутренних расследованиях прилично. Сам сам объяснял свою причастность к этой неблагородной деятельности по-философски, мол, куда лучше, если деньги распределяться между ребятами, стоящими на страже безопасности общества, чем потратятся на очередное потребительское фуфло от ведущих брендов. Себя он к таким потребителям само собой не относил. Мне много не надо. говорил он, покупая огромный плазменный телевизор на всю стену от топового бренда Dakota. Но несмотря на этот замеченный Тери, но ни и и проблеск лицемерия у Сема, несмотря на его плоские шутки и склонность к воеризму, Сэм был живым, наполненным противоречиями, шутками и не стесняющимся неуместных эмоций живым человеком, что на взгляд Тери было сейчас большой редкостью. Это и было их дружеской крепой. Как Ханна учаливо поинтересовался толстяк в этот раз тери действительно почувствовал себя смордым ну давай сам докажи что не машина сам почти ответ на моём лице пробормотал тери ханна была его младшей сестрой всё что осталось от его семьи также она была одной из немногих бедолаг чей иммунитет на вакцину от вируса среагировал сбоем до да таким что сам вирус казался предпочтительнее Форма её аутизма была столь тяжёлой, что жизнь вне стационарного наблюдения казалась невозможной. Но для больных подобных ей существовал специализированный санаторий Рианикс, где разрабатывался индивидуальный ИИ, что давало надежду однажды выйти больным в мегаполис и почувствовать себя полноценными людьми. Само собой, разработка индивидуального ИИ и уход за больным на уровне пяти звёзд в Рианиксе были крайне дорогим удовольствием. которая не каждая семья могла себе позволить. Но существовал особый социальный пакет, как раз-таки предоставляемый рекламной конторой Терри, в который была включена путёвка в этот самый санаторий. Надо ли объяснять, почему Терри так нетерпимо относящийся к рекламе, вопреки всему работал в ней. Сам был одним из немногих, кто знал всю ситуацию, поэтому никогда не скупился с ним на шутки и оптимистический настрой. Он работал в соседнем крыле здания Но каждый раз после работы, если график сильно не разнился, они дожидались друг друга в главном холле и шли в бар. Сегодня же они дождались друг друга только за тем, чтобы пожелать себе удачи в предстоящих свиданиях. В прошлый раз они познакомились в баре с девушками, коих Эмпатиор опознал как расположенных к знакомству на основе выявленных индивидуальных данных. Очень удобная штука. Ведь даже такому, как Сэм, совершенно не нужно было бояться подходить к незнакомой девушке при условии, что она заметила его внимание и при этом не испытала негативных впечатлений, которые незамедлительно бы считывались линзами толстика. Таким образом, с ростом моды на эту технологию со временем практически не встречалось неловких ситуаций. Парочки находили друг друга молча и безошибочно. Девушка сама была стройной, очень худой брюнеткой с грустными глазами, Бассет Хаунда. Вероятно, в её жизни очень не хватало смеха, чего было не занимать у Сэма. Сам же Сэм выбрал её просто потому, что она была единственной, кто испытал при виде него хоть какое-то любопытство. Девушка Тери же была высокой, фигуристой блондинкой с надменно-интеллектуальными чертами. Тери предположил в ней зачатки интеллекта, а она в нём заинтересованного в них. На этом и сошлись. Ну что? «Как я тебе?» – спросил Сэм, поправляя свою стильную бабочку в горошек от дорогой фирмы «Лютер». В ней он походил на томаду, развлекающего пьяную публику на свадьбе. Но Терри из вежливости решил об этом промолчать. «Ну, судя по данным о динамике обертонов твоего голоса, частичном расслаблении мускулюс супериус пальпебери и легкой ригидности бицепс брахии и стерноклеп...» «Пфу!» – Сэм отмахнулся. Тернокли до мастоидеус, тебе и так не нужны мои оценки. Уверенность их и отбавляй. Да что там эти бицепсы? Ты лучше половой бицепс свой проверь. Готов ли он? заржал Сэм. Как будто ты его у меня ещё не проверил там за своими экранами. Воиристы недоделанный, проворчал Тери. Ну скажи мне хоть раз правду. Зачем ты смотришь, как другие мастурбируют? Сэм покосился на свой большой вываливающийся за ремень живот. Что бы хочу чужими глазами посмотреть, как это выглядит, своими-то. Он крякнул, хлопнув себя по животу. Уже давно не вижу. Тери покачал головой, глядя, как Сэм заливается неприличным смехом. Ну а ты что? Разве не занимаешься этим? Удивился Сэм. Тери уловил в его голосе предложение подыграть их новую дежурную шутку, которую они обсмеивали уже с неделю. Нет, я выше всего этого. Отрезал Терри. «Разумного человека такие вещи не интересуют». «Разум — это прежде всего инструмент для обеспечения себе достойного места в мире низменных побуждений», — назидательно проговорил Сэм. «Остаток фразы они с Терри довязь от смеха уже закончили вместе, а не способ от них отречься». Суть была в том, что неделю назад в рекламный отдел поступил частный заказ от некого писателя. Он желал, чтобы какую-нибудь цитату из его книги «Субъект. Искусственный интеллект. Эмпатиора» предлагал пользователям для некоторых диалоговых случаев, не забывая, конечно же, в конце фразы проговаривать вслух авторства и тем самым рекламируя ее создателя впечатленным слушателем. Смысл в цитате. Может, и был, но Терри и Сэму она казалась вычурной. Да и вообще сама ситуация смешила. Много чего кажется смешным, когда видишь систему бесповерхностного шарма такую, какая она есть, изнутри. Так, друзья, перешучиваясь, дошли до метро и разъехались каждый на своё свидание.